Глава 6. Светку отпустили после того, как допросили, так же, как и остальных присутствующих на фабрике порнозвезд. Правда, подполковник Кирьянов проявил к ней больший интерес, расспрашивая о подробностях отношений с Романом Малининым. Светка краснела, как рак, и готова была со стыда провалиться сквозь землю. Но куда тут денешься? Когда же подполковник, записав показания, объявил, что она может быть свободна, Горемыка, не чуя под собой ног, помчалась прочь от порностудии, мысленно давая себе клятвы впредь обходить этот район за три версты. Сориентировавшись на полпути, Светка пришла к выводу, что идти нужно ко мне, благо я оставила ей ключи от квартиры. А я, выбравшись из чертова леса и благополучно вернувшись домой, Нашла ее, как ни в чем не бывало, сладко посапывающей на моем диване. Правда, на окрик она сразу же подскочила. Таня кинулась она ко мне, протирая глаза. «Ты вернулась?» «Как видишь», — огрызнулась я, садясь на диван, доставая сигареты и нервно прикуривая. Пока я прикуривала, сломала три спички. Это настолько мне не свойственно, что Светка забеспокоилась, почуяв неладное. «Что случилось?» — захлопала она глазами. «Ничего!» — крикнула вдруг я, но тут же взяла себя в руки. «Света!» Я повернулась к подруге и серьезно посмотрела прямо ей в глаза. «Никто не приходил?» «Нет», — пожала плечами Светка. «А что, кто-то должен был прийти?» «Нет, нет, это я так», — с досадой махнула я рукой. «Все в порядке». «Хотя какой к черту порядок? Мною по неизвестной причине интересуются какие-то серьезные люди». настолько серьезные, что им ничего не стоит просто-напросто убить человека. И, возможно, именно это и произошло бы со мной, если бы я так удачно не сдернула от доверчивого Михалыча. Но я сама назвала им свою фамилию. Неважно, что Олег Антонович мне не поверил. Теперь-то после моего побега он обязательно ее проверит и, конечно, узнает, что я частный детектив. Правда, не знаю, на руку мне это или нет. Так или иначе, обращаться за помощью к кому-то из друзей мне придется. Вот только к кому? Кто из моих многочисленных знакомых сможет мне помочь именно в такой ситуации?» Я встала и нервно заходила по комнате. Светка сидела на диване и невинно хлопала глазами. «Черт, мало того, что ничего не понятно, так еще и она на мою голову свалилась». собственно как минимум половина неприятностей из за нее если не сказать больше света решительно заявила я делая глубокую затяжку немедленно собирайся и уходи что не поняла светка но «Ну почему я сказала быстро собирайся и уматывай. зарала я теряя терпение почему ты ничего не понимаешь с первого раза повисла напряженная тишина и вообще Я вдруг огляделась и просто обомлела. Почему в квартире такой беспорядок? Почему книжки валяются? Почему из кладовки все вытряхнуто? Чем ты тут занималась? Таня, я хотела навести у тебя порядок. Попыталась оправдаться Светка. Я хотела создать непринужденную обстановку. Я резко ткнула окурок в пепельницу и вскочила. Подошла к Светке, схватила ее за руку, Затащила в кухню и, внимательно глядя ей в глаза, отчеканила. «Кто тебя просил? Я когда-нибудь нуждалась в твоей помощи? Я что, по-твоему, не в состоянии сама навести порядок?» «Таня!» У Светки обиженно задрожали губы. «Почему ты ругаешься? Я же хотела как лучше. Сейчас все уберу». «Не надо!» Задыхаясь от гнева, выкрикнула я. «Ты и так уже втянула меня, черт знает во что!» «Таня!» Светка, чуя над собой настоящую бурю, быстро перевела разговор на другую тему. «Ты нашла пленку?» «Нет», — злорадно заявила я, — «никакую пленку я не нашла. И вообще, не спрашивай меня сейчас ни о чем. Ты разве не видишь, что не до твоих вопросов? Раз уж ты не в состоянии решать свои проблемы сама, то хотя бы не докучай мне, пожалуйста». И не лезь больше в это дело, я как-нибудь сама справлюсь. А если будешь приставать со своей чепухой, то выбирайся сама. Мне не доставляет особой радости выручать тебя из всякого дерьма. Я была очень зла на Светку. Вернее, не столько на нее, сколько на ситуацию и неизвестность. Светка как раз пока что ничего особо непоправимого не сделала, за исключением бардака в моей квартире. а я просто срывала на ней зло и тревогу. Светка понимала, что я просто вся киплю. Вообще-то ей редко приходилось видеть меня в подобном состоянии. Кажется, Светке даже стало не по себе. И еще она поняла, что все равно я ничего ей не расскажу о своих злоключениях. Видимо, по этой причине она и решила убраться по добру, по здорову. Я взяла сигареты, прошла на кухню, открыла окно, И жадно затянулась. «Света», — сказала я уже с своим обычным, спокойным и уверенным тоном, — «Ты меня прости, пожалуйста, я сейчас просто не в себе. Одним словом, я не стану сейчас тебе ничего объяснять, но ты должна уйти. Сейчас. И лучше всего не домой». «А куда же?» — растерялась Светка. «Ну, я не знаю. Езжай к родителям. Они у тебя дома, не на даче?» «На даче», — сказала Светка. «Что ж, может, это и к лучшему?» — кивнула я. «Отправляйся на дачу и не тряпись никому, где ты и с кем. Поняла?» Угу, ответила Светка. «Поняла?» — резко переспросила я, сжимая Светкина запястье. «Да, конечно, Таня!» — испуганно заверила она, вырывая у меня свои руки и прикладывая их к груди. Я сама позвоню тебе и скажу, когда можно будет вернуться. Продолжала я наставлять ее. И не волнуйся, я все сделаю, что надо. Хорошо, хорошо, согласилась Светка. Я опять отвернулась к окну. Светка топталась на месте и ждала дополнительных указаний. Но я молчала. Так и не дождавшись от меня больше ни слова, Светка тихо попятилась в коридор, обулась в свои ужасные ботинки и вышла. Я сделала вид, что этого даже не заметила, и снова полностью погрузилась в свои мысли. Позже, ознавательно отмывшись и пропустив пару чашечек кофе, я набрала номер Кирьянова. Нельзя сказать, что Володька очень обрадовался моему звонку. Это я поняла по его голосу. Хотя, может быть, он ожидал моих сообщений о четвертом трупе, обнаружившемся в городе. По крайней мере, это уже стало системой за последние дни. Сначала ко мне залез наркоман Звягинцев и умер от испуга. Потом я наткнулась на труп его подруги Ирки Рыбаконовой, и, наконец, нелегкая занесла меня в порно-студию, где убили Романа. Поэтому Владимир ограничился угрожающим. «Ну?» «Нет, четвертым трупом я тебя не обрадую», – оптимистично отрапортовала я. «Спасибо». — искренне ответил Кирьянов. «Пожалуйста!» С не меньшей искренностью откликнулась я. «Что? Раскрыла все убийства, расследования которых на меня повесили?» Продолжил ехидничать Кирьянов. «Нет!» — честно ответила я. «Но могу тебе сообщить, и даже если надо, написать заявление, что меня похитили неизвестные и в течение некоторого времени удерживали. Мне чудом удалось вырваться». «Так...» После паузы протянул Кирьянов. «Надеюсь, ты не шутишь?» «Нет», — отрезала я. «Мне не до шуток». «Лучше бы ты пошутила», — вздохнул Владимир. «Что ж, это разговор не телефонный, так что приезжай-ка к нам. Или тебе нельзя высовываться из дома?» «Моего адреса они не знают. Во всяком случае, хочется надеяться. Но, честно говоря, ехать одна, пожалуй, не рискну». «Ребята там слишком хорошо подготовлены, в случае чего мне в одиночку с ними не справиться». «Ладно, я сейчас пошлю за тобой машину», – пообещал Киря, – что меня очень порадовало. «Обычно в милиции достать свободную машину весьма проблематично, по крайней мере, в нашей Тарасовской милиции. И я боялась, что Киря скажет, что мне придется ждать неизвестно сколько. Но за мной приехали уже через 20 минут». В милицейской машине, рядом с двумя вооруженными, как я надеялась, оперативниками, я чувствовала себя куда более уверенно. Вскоре я уже входила в кабинет Кирьянова. «Не буду тянуть время и сразу перейду к фактам», – устала, сказала я, усаживаясь на стул. Кирьянов выслушал меня, не перебивая, после чего спросил. «Ну и зачем ты туда поехала? Понятно, что за кассетой, Но к чему такие авантюры? Можно же было договориться со мной». Разве я когда-нибудь мешал тебе? Выделил бы людей, поехали бы вместе, и ничего такого не случилось бы. А, возможно, удалось бы взять тех двоих. Ты хоть понимаешь, насколько меньше сейчас бы возникло проблем? Я понимаю, Володя, но мне не хотелось, чтобы эта пленка засветилась, призналась я. Даже перед твоими людьми еще изъяли бы ее как вещдок, «Ну, мы с тобой, наверное, все-таки свои люди, нет?» Начал злиться Кирьянов. «Уж решили бы как-нибудь этот вопрос». «Ладно, ладно, признаю свою вину». Примирительно подняла я руки. Я и сама уже сто раз пожалела, что так сделала. И ты, пожалуйста, соль на рану не сыпь. Мне от этого еще хуже. Теперь нужно собирать информацию о тех бандитах. Адреса Олега Антоновича я не знаю. А вот место в лесу показать могу. но там, скорее всего, уже никого нет. Или несчастный Михалыч томится в одиночестве в плену, куда я его засадила. «Ты поедешь?» – вопросительно уставился на меня Киря. «Ты знаешь, очень бы не хотелось», – призналась я, «тем более, что не вижу особой надобности. Я объясню, как найти то место. Сама же я устала до смерти, так что предпочла бы дождаться результатов здесь. Да и о романе нам с тобой нужно поговорить». У тебя же, наверняка, появились какие-то сведения. Ладно, я вызываю ребят, объясним все. И Киря поднял телефонную трубку. Через минуту я подробно описывал оперативникам то место в лесу, куда меня привезли подручные Олега Антоновича. Ребята уехали, а Киря еще несколько раз поднимал трубку и передавал известные мне данные об Олеге Антоновиче, его бригаде и особняке. На Волге. Когда же мы смогли вернуться к разговору, Киря развел руками. «Не такие уж обнадеживающие сведения у меня появились», — сказал он. всю эту шушеру допросили и отпустили. И Антона этого тоже. Правда, с него подписку взяли на всякий случай. Ищем Валерия Николаевича, хотя это довольно проблематично. Фамилии его действительно никто не знает. Теперь, что касается самого убитого». Киря потянулся к папке, лежащей на краю стола. Малинин Роман Святославович, 76 шестого года рождения. Разведен, детей нет. Окончил художественное училище, работал оформителем. Потом уехал в Москву, три года назад вернулся. За это время успел жениться, но совсем недавно развелся. С бывшей женой возникли какие-то трения насчет раздела имущества. порно студии работает два года. Артистами характеризуется как человек, с одной стороны, обаятельный и спокойный, с другой – жестокий, хладнокровный и жадный. Девчонки наперебой рассказывали, что готов удавиться за лишний рубль. Так и норовил что-нибудь урвать с их заработка. Водил штрафы за опоздание, за прогулы, заявку не в трезвом виде, за шашни с партнерами. Их там и так друг от друга воротит, не то что еще после работы любовь крутить. Несмотря на внешний лоск и обходительность, беспощаден. Разжалбить его было практически невозможно. «Это тоже девчонки говорят?» — усмехнулась я. «Это все говорят», — махнул рукой Киря. Кстати, из девочек актрис лично попробовал каждую. Многие купились так же, как и твоя Светка, на шантаж». Другие же изначально шли, что называется, добровольно. «А с мальчиками как?» – поинтересовалась я. – Не грешил? «Такие факты не подтвердились», – официально проговорил Киря и тут же добавил уже понятным обыденным языком. Короче, педиком он точно не был. «Кто на студии мог желать ему зла?» «Да желать могли и желали все», – улыбнулся Киря. Я о нем не услышал ни одного доброго слова, разве только все подчеркивали, что вел себя внешне вежливо. Но это все маска, которая тут же слетала, когда кто-то пытался ему перечить или надуть его. Однако ненавидеть настолько, чтобы убить... К тому же ты сама обратила внимание на способ убийства. Кто мог такое совершить? Артисты там только рожами смазливые. а на деле сплошь дохляки. У них вся сила между ног болтается, и то, небось, пока молодые, а лет через пять семь патентами станут, произнес Киря с долей презрения к молодому поколению, которое он считал вырожденческим, и гордостью за свое поколение среднего возраста. К тому же в этот удар вложена не только сила, качая головой, продолжал Кирьянов. лицо явный профессионализм, «А у них даже охранники, обычные пацаны с мускулами. Чего уж там про остальных говорить?» «А посторонних не было на студии?» в тот день спросила я. «Ты понимаешь, им за посторонними уследить трудно», пояснил Киря. «Кадры у них частенько меняются. Кто-то приводит своих знакомых, кто-то появляется после долгого отсутствия. поди их упомни. Все уже на одно лицо кажутся». Это мне так, охранники объяснили, добавил он. Но одного чужака все же видели. Охрана, кстати, его пропустила, потому что тот сказал, что пришел к Роману. Хотя с Романом вместе его никто не видел, а может быть не заметили. Никто на сто процентов ничего подтвердить не смог. И когда он выходил, никто не видел. В общем, охрана у них скорее для галочки, сделала я вывод. «Да, можно сказать и так», – кивнул Кирьянов. «Ну, или если нужно уладить конфликт на месте. Например, кто-то посчитал себя несправедливо обиженным и полез разбираться. Вот тогда охрана подключается и утихомиривает». «Если бы ты милицейское удостоверение не показала, тебя тоже могли запросто пинком оттуда отправить», – ухмыльнулся Киря. «Кстати, оно у тебя просрочено». «Ладно, зайду в канцелярию, новую печать поставлю». Улыбнулась я в ответ. «Значит, Валерия Николаевича не знаете, где искать?» «Пока нет», — развел руками Владимир. «Знать бы его фамилию, но она в документах не упоминается». «Да там документы-то...» И с досады он даже хлопнул кулаком по столу. «Они даже фамилии артистов туда не вносили». «Стоп, но они ведь как-то должны быть зарегистрированы», — сказала я. «Как...» ЧП или ООО, там, я не знаю, оформлено-то должно быть хоть что-то. Ну да, ООО «Василиса». Да у них по документам вообще два человека числятся – директор и бухгалтер. Бухгалтера, кстати, никто в глаза не видел. Левого какого-то человека провели, и все. А кто директор? – заинтересовалась я. Малинин Роман Святославович, – иронично произнес Кирьянов. Якобы художественная студия для начинающих талантов. Понятно, усмехнулась я. Ты говоришь, с женой он недавно развелся, и они имущество никак поделить не могут. Да, я послал запрос в суд. Может быть, кто-то из них туда обращался по этому вопросу или оба. Может быть, уже прошло слушание. Посмотрим. Но ответ будет только завтра. А к самой жене что же не ездили, подняла я бровь. Ездили, только нет там никого. Она живет в отдельной квартире одна. Со слов соседей, она может у матери остаться ночевать. Такое порой случается, потому что мать у нее болеет. Адреса матери не знают. А может и просто поздно прийти. Откуда они не знают? Посторонних мужчин у нее в доме никогда не видели. «Ага, вот так», – кивнула я. «А как ее зовут?» «Виктория Соболева». уже пробивают адрес ее матери. Хотим завтра с утра найти Соболеву, если дома не объявятся, и сообщить о смерти бывшего мужа. Думаешь, это ее сильно озаботит, или она хлопоты о похоронах на себя возьмет? «Не знаю», — сухо отозвался Кирьянов. «Может, и возьмет, а может, и нет. Это не мое дело». Вообще-то, похоронами его родители начали заниматься. Им уже сообщили. Я взяла себе на заметку фамилию и имя бывшей жены Малинина и решила обязательно с ней встретиться, как только появится возможность. В принципе, она могла бы нанять кого-то, чтобы устранить мужа, с которым у нее происходили, оказывается, финансовые трения. Правда, поспешно делать какие-то серьезные выводы рано, нужно сначала познакомиться. Неизвестно, что она за человек, по какой причине они расстались, почему не было детей, на что живет сейчас и способна ли оплатить услуги киллера. Или она собиралась рассчитаться потом из средств убитого мужа. Кому, кстати, достанется его имущество? Последний свой вопрос я адресовала Кире, но он пока что затруднялся на него ответить. Сказал только, что в квартире, из которой меня похитили люди Олега Антоновича, роман был прописан один. Вскоре в кабинете Кирьянова появился один из оперативников и сообщил, что Михалыч задержан и доставлен в отделение. Как выяснилось, он так и торчал в подземелье, скованный наручниками. Он уже охрип кричать и звать на помощь. Так что приезду оперативников даже обрадовался, поскольку почти смирился с участью умереть в сыром подвале без воды и пищи. По его словам, те бандиты... могли не появляться несколько дней. К сожалению, ничего особенно ценного Михалыч сообщить не смог. Когда он увидел меня, а я пожелала присутствовать при его допросе, на его лице появилось непонятное выражение. С одной стороны, явная неприязнь. Из-за меня мужику пришлось пережить много неприятных часов. Наверняка одни из самых ужасных в его жизни. С другой, он явно испытывал радость от того, что вырвался на свет Божий, и голодная смерть ему не грозит. Так что показания давал довольно охотно. По его словам, Михалыч знал только Серого с Игорем. Именно эти двое приезжали к нему в лес с различными поручениями, которые обычно заключались в разгрузке и припрятывании какого-нибудь товара. «А что за товар?» – нахмурился Киря. «Не знаю, не смотрел», – тоже хмуро ответил Михалыч. «Мое дело маленькое. Принял, разгрузил, потом сдал в целости и сохранности. А больше я не интересовался. Меньше знаешь, крепче спишь». Кто такой Олег Антонович и где обитает, Михалыч тоже знать не знал и не слышал. Такого имени Серый с Игорем никогда не упоминали, как, впрочем, и других имен или адресов. Михалыча они наняли на работу полгода назад, выцепив в магазине, где он подвязался грузчиком. Платили хорошо и регулярно, так что мысли о возвращении на прежнее место Михалычу в голову не приходили. Пару раз признался он, привозили каких-то людей, мужчин, держали в подвале пару-тройку дней под его присмотром, потом приезжали и забирали большего. Он сказать не мог, повторял только «моё дело маленькое». В конце концов, допрос был окончен, и Михалыча припроводили в соответствующее место. Я же, попрощавшись с Кирей, отправилась домой, оставив все дальнейшие расследования до завтрашнего дня. Проводить меня вызвался один из оперативников, что приезжал ко мне домой. Я нисколько не возражала. А вечером меня навестил менеджер среднего звена. Он был крайне удивлен тем, что, во-первых, никак не мог дозвониться до меня ни по одному из телефонов, а, во-вторых, моим измученным видом. Он высказал пошлое предположение, что я еще не отошла от прошлой ночи. Но я его разочаровала, в самых общих чертах поведав о том, что произошло со мной. «Приключения частного детектива переходят все мыслимые границы», – произнес он. «Знал бы ты, что такое мыслимые границы», – насмешливо подумала я про себя, но решила лишний раз не выпячивать былые заслуги. «В таком случае вы нуждаетесь, видимо, в каком-то поощрении со стороны погрязшего в рутине менеджмента», – выспренно произнес он, под последним словом явно имея в виду себя. Виталий, не умничай, а свари лучше кофе. Это действительно будет супер-мега-приз для меня. Виталий сварил весьма приличный кофе, чуть хуже моего. Во всяком случае, я, находясь в лениво-созерцательном состоянии, осталась довольна. Исследовав происшедшие события со всех точек зрения, за философским их толкованием я обратилась к костям. 14 плюс 22 плюс 7. В жизни самые лучшие условия для развития бывают в трудные моменты, только надо уметь правильно их использовать. Ну, собственно, моменты не такие уж трудные, а вот насчет правильного и умелого использования самое то, а не пора ли применить это все к мальчику Виталию? «Слушай, Виталий, ты продвинутый компьютерщик и вообще вертишься в современных молодежных кругах». Начала я осторожно, а потом жахнула. «Ты вообще в курсе порно-бизнеса хоть каким-то боком?» Вопрос не застал Виталия врасплох. «Начнем с того, что конкретно я такими делами не занимаюсь», в качестве прембулы сказал он. «Это радует», — отреагировала я. А что касается индустрии в целом, то могу сказать, что она весьма прибыльна, только если все реализовывать за пределами страны. У нас слишком много продвинутых хакеров, которые вскрывают любые порно-сайты на раз. Это только там люди платят. В России же привыкли получать на халяву, как, собственно, и многое остальное. Я усмехнулась, признавая его правоту. Та студия, про которую ты рассказала, наверняка все эти фотки цифрует и выкладывает на сайт. Ну а там уже все рассчитано на западных потребителей. Хочешь смотреть, активизируй свою кредитную карточку и за, скажем, Виталий воздел глаза к потолку, один или два доллара получай доступ к ежедневным обновлениям. Все эти так называемые актрисы порно снимающиеся в разном антураже. Просто эротика. Эротика с каким-нибудь подтекстом. Например, как ты говорила в «Восточном одеянии». И, естественно, так называемые «Три великих ха». Что это? Виталий посмотрел на меня, как на умственно отсталую. «Три великих ха» – это «три икса». Не знаю, что это означает, но на компьютерном сленге «три икса» – это порнуха. то есть жесткая эротика, как они ее стыдливо называют, или по-английски хардкор. Этот раздел даже есть во вполне безобидном западном поисковике. Так что интернет-порно – весьма разветвленная сеть. «Так ты что же, постоянно ночуешь на таких сайтах?» – ахнула я. «Заходил пару раз», – пожал плечами Виталий. «Для прикола сравнил в Яндексе статистику запросов, Слово «эротика» встречается 14 тысяч раз, а фамилия Пушкин несколько сотен раз в месяц. А вот понадобилось мне найти недавно справку по композитору Шостаковичу. Шеф задание дал. Так вообще всего три запроса за месяц. Понятно, чем народ у нас интересуется. И довольный произведенным эффектом он резюмировал. Вот так-то и откинулся на кровати. Ну а вот, скажем, если мы накрыли одну квартиру, Виталий не дал мне договорить. Вы накрыли квартиру, это ерунда. Они снимут другую и продолжат. Наверняка фамилии владельцев никто из пешек. Моделей не знает. Где живут, естественно, тоже. Реальная связь только по интернету. Очень удобно. Минты, кстати, в нете не очень пока шарят. Так что высокие технологии – это классно. «Двадцать первый век. Тебя, кстати, пора за уши тянуть в новое тысячелетие, а то, похоже, слишком застряла в прошлом. Так, не задаваться!» — прикрикнула я. «Тебе, между прочим, через два года придется искусственные глаза вставлять, когда от монитора слепнешь». «Так и не дождетесь, мадам, моей смерти!» — с махровым еврейским акцентом произнес Виталий. «А все же можно их как-нибудь найти?» — озвучила я свои мысли. «Если будет надо, то найдем», к моему удивлению, легко подхватил Виталий. «Здорово. В таком случае напрягай свой продвинутый интеллект, замешанный на высоких технологиях. Ты мне можешь понадобиться, скажем, завтра или послезавтра». Я решила пока не форсировать события. В самом деле, Киря говорил мне, что все работы на той квартире свернуты, но фамилии владельцев студии никто не знает, и где они обитают тоже. исчезнувший под шумок оператор Вадим растворился в неизвестном направлении, а в сущности, что я так разволновалась, Светку из беды выручила, а заниматься расследованием смерти подружки Звягинцева мне было, откровенно говоря, влом. Я уже почти оправилась от шока, который испытала, когда Звягинцев, забравшись ко мне в квартиру, умер на месте от сердечного приступа. Чувства азарта я не испытывала, никто оплачивать мои усилия. Не собирался. В общем, действовала я уже как-то по инерции. Правда, кассету со Светкиными постельными выкрутасами так и не нашла. Но я сомневаюсь, что кто-либо когда-нибудь пустит ее в ход. Единственное, что меня раззадоривало, так это ребята некоего Олега Антоновича, которые меня похитили. Надо их все-таки наказать. Не оставлять дело на самотек. Не привыкла я бросать начинания на полпути, даже если никто за это не платит. Утром я встала примерно с теми же мыслями и тут вспомнила, что давно не обращалась за помощью к костям. Может быть, именно поэтому все так идет не шатко не валко. А вот погадаю и ответы на все вопросы появятся. В волнении я открыла мешочек с костями и внимательно вгляделась в ту комбинацию, которую они составили. 32 плюс 1 плюс 13. Поверьте, если покинете сейчас свой дом, очень скоро убедитесь, что поступили правильно. Так, замечательно. И куда же мне податься? В том, что покидать собственный дом придется непременно, я даже не сомневалась. поскольку мои косточки меня еще никогда не подводили. Например, если уж они отправляют меня, грубо говоря, куда подальше, то следует поступить именно так и никак иначе. Что ж, осталось обдумать повестку дня. А на повестке у меня фигурировала жена убитого Романа Малинина. Как ее там зовут? Да, точно, Виктория Соболева. С памятью на имена у меня все в порядке, как, собственно, и с другими ее видами. Видимо, ничего не остается, как ехать по ее адресу, который мне дал Кирьянов, в надежде, что Виктория окажется дома. Собиралась недолго. Душ, легкий макияж, волосы в хвост по причине жары, ярко-желтый топ и полупрозрачная юбка. В таком виде я вышла из дома и села в машину. До нужного места моя девятка домчалась быстро. И к моей радости на звонок мне открыли сразу. На меня вопросительно смотрела молодая, высокая, худощавая брюнетка весьма интеллигентного вида, со стрижкой каре. Она была одета в черную майку на тонких лямках и серые брюки. «Вы Виктория?» — уточнила я. «Да». Тихим контральта подтвердила женщина. «Добрый день. Я по поводу убийства вашего бывшего мужа». С порога отрекомендовалась я. «Вы разрешите войти?» «А вы кто?» Все так же тихо спросила Виктория. «Я расследую смерть Романа», — уклончиво сказала я. «Мне кое-что нужно выяснить у вас. Проходите», — пожав плечами, проговорила женщина, отступая и пропуская меня внутрь. Квартира оказалась однокомнатной, скромно, но аккуратно обставленной. Виктория кивком головы предложила мне устроиться в кресле. Сама же села напротив на диван, чуть опустив одно плечо и склонив голову. Соседи говорили, что меня искали люди из милиции, слегка нахмурив брови, сказала она. Но я не понимаю, чем могу помочь. Мы с Романом давно не встречаемся. К тому же, если учесть подоплеку нашего брака, она снова пожала плечами и вздохнула. А в чем же заключается подоплека вашего брака? Поинтересовалась я, несколько удивленная таким заявлением. Соболева немного помолчала, потом ответила. «Наш брак был фиктивным. Полностью. Вот как? А что же заставило вас совершить такую сделку?» Виктория усмехнулась. «Меня лично заставила нужда в прописке», — сказала она. «А вот романа...» — она снова замолчала. «Извините, давайте сделаем так», — решительно произнесла я. «Давайте вы мне расскажете вашу историю с самого начала, чтобы мне не приходилось задавать вам поминутно вопросы. Хорошо?» «Давайте», — просто согласилась она. «Хотя что тут рассказывать? История достаточно банальна. Как говорится, сами мы не местные. В общем, я приехала из Красной Зари. Знаете такой райцентр?» Я утвердительно кивнула. «Так вот, приехала я в Тарасов пять лет назад. Успела закончить институт. За это время познакомилась с Романом. Точнее, все случилось два года назад». У меня уже была работа, так что судьба моя в этом плане сложилась довольно благополучно, в отличие от судьбы многих девушек из райцентра. Во всяком случае, институт я не бросила и в контору досуг по вопросу трудоустройства не обращалась. Единственное, чего мне не хватало, это своего жилья или хотя бы постоянной прописки. Во время учебы я снимала комнату у хозяйки, та давала мне временную регистрацию. Но, в конце концов, мне это надоело. Я устала подстраиваться под чужие интересы. Сами понимаете, что это такое жить с посторонним человеком другого поколения, на их взглядах. Одним словом, мне очень хотелось оттуда уйти и жить самостоятельно. Но снимать отдельную квартиру очень дорого. На это уходила бы большая часть моей зарплаты. И тут я познакомилась с Романом. При этих словах На лице девушки промелькнула странная усмешка, выражавшая не то презрение, не то досаду, не то разочарование, но только нелюбовное разочарование. В таких случаях лица приобретают совсем иное выражение. На первый взгляд, Роман Малинин не был виновником разбитого сердца Виктории. Скорее всего, оно у нее вообще не разбито. «Мы не стали любовниками», — подтвердила мои предположения Соболева. «Просто оказались нужны друг другу». Я поделилась с Романом своими проблемами с жильем, а он вдруг предложил мне свои услуги. Сказал, что может поселить меня в своей квартире и дать прописку. Разумеется, не просто так, а за деньги. И я согласилась. «И какую же сумму он потребовал?» — полюбопытствовала я. «Пятьдесят тысяч рублей». Сумма достаточно солидная, во всяком случае, для меня, но не такая, на которую можно купить собственное жилье. Но я все равно согласилась, ведь ее нужно было выплатить только один раз. Я обратилась к родителям, и папа дал мне деньги, хотя это почти все его сбережения. Я отдала их Роману, и мы заключили фиктивный брак, после чего он смог без вопросов прописать меня сюда. И я живу здесь одна. «А он настолько нуждался в пятидесяти тысячах, что пошел на это?» – спросила я. «И где при этом стал жить он сам?» «У Романа, как выяснилось впоследствии, оказалось три квартиры», – продолжала объяснение Виктория. «И эту он, по сути, мне сдал. Но только при официальной сдаче он получал бы деньги мелкими порциями, а здесь сразу крупную сумму». тому же он замышлял не только это, как я потом узнала. Виктория снова криво усмехнулась. И что же? Виктория с задумчивым видом помолчала, затем, откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза и сказала ровным голосом. Через некоторое время Роман предложил мне сниматься в порнофильмах. Вот даже как удивилась я. А чем он это мотивировал? «Я сама оказалась дурой», – ответила Виктория. «Дала ему пятьдесят тысяч без всякой расписки, без свидетелей». Когда на его предложение о съемках я ответила решительным отказом, поскольку была просто шокирована, он с улыбкой сказал мне, что я его должница, что он в любой момент может меня выгнать из квартиры. Дело в том, что мы составили брачный контракт, по которому в случае развода Я не буду претендовать на его имущество, тем более, что эту квартиру он приобрел до заключения брака, а значит, она является его личным имуществом. А если я соглашаюсь на съемки, то он меня не трогает, и я живу здесь, сколько захочу. Когда же я напомнила, что уже заплатила за право проживания здесь, он нагло улыбнулся и сказал, что никаких денег от меня не получал. Тут я заметила, что спокойная и уравновешенная Виктория обнаруживает сильное негодование. Это выражалось в побелевших пальцах, которыми она сжимала подлокотники кресла, и в красных пятнах на щеках. Потянувшись к столику, женщина взяла сигарету и закурила. Я последовала ее примеру. И тут между нами началась война. Сделав три длинные затяжки, продолжила Соболева. Сниматься я на отрез отказалась, тут же подала на развод, начались судебные мытарство. Собственно, у каждого из нас нашлись козыри, но у Романа их было больше. Брачный контракт, заверенный нотариусом, серьезный документ, и по нему я должна действительно уходить из квартиры. К тому же фиктивный брак, но здесь мы оба являлись нарушителями закона. ведь фиктивный брак – действие неправомерное. Это я после бесконечных хождений по судам научилась немного разбираться в юридических терминах, – улыбнулась она. Я улыбнулась в ответ. Мне ли не знать юридических терминов? Правда, я пригрозила, что пойду в органы и расскажу о его преступной деятельности, и это его несколько трезвило. Собственно, вопрос так и повис в воздухе. То есть я продолжала жить в квартире, и Роман пока больше не третировал меня ни требованием съехать, ни требованием сниматься в его фильмах. Но я понимала, что нахожусь здесь на птичьих правах, и в любую минуту он может возобновить свои угрозы. В конце концов, у меня не было доказательств, что он снимает порнографию, и в случае чего он мог бы временно отойти от дел, чтобы подстраховаться, и остался бы чист. Ну все шло по-прежнему. Может быть, что-то и случилось бы в скором времени, но его убили. «Виктория, а кто это мог сделать?» – осторожно спросила я. «Ну, по вашему мнению». «Ну, во всяком случае, не я», – усмехнулась Соболева. «Мне, собственно, и резона-то нет. Пока Роман здравствовал, все худо-бедно было спокойно. Я же жила здесь». И у меня оставался небольшой шанс отстоять свои права. Угрозами ли, взаимным договором ли, не знаю. А теперь, когда Романа нет, я вообще все потеряла. Денег, уплаченных ему, мне, естественно, никто не вернет. А съехать с квартиры я просто обязана. Боюсь, что со дня на день меня попросят об этом его родственники. Может быть, уже сегодня дадут о себе знать. «Я вот сижу тут и каждую минуту дергаюсь», — с грустью в голосе призналась она. «Когда вы позвонили, я уже приготовилась к тому, что меня идут выселять». Что ж, ситуация почти прояснилась. А для чего вообще Роман все это устроил? Озадачилась я. Неужели нужно было идти на такой обременительный шаг, как женитьба, пусть даже фиктивная, только ради того, чтобы найти актрису для порносъемок? «Не только для съемок», – возразила Виктория. «Я же сказала, что он получил от меня деньги, то есть решил нажиться на мне вдвойне и наличное получить, и впорно бизнес вести. К тому же я не уверена, что со временем он не изобрел бы еще что-то, чтобы нагреть на мне руки. Например, пообещал бы, что снимет меня только один раз, а потом напишет официальную расписку. Мол, я ему ничего не должна». или посулил бы изменить условия брачного договора, а в конце концов начал бы меня шантажировать пленкой с моей записью. Да, на него похоже, пришла моя пора усмехаться. Вот одна милая девушка уже попалась на эту удочку, а я теперь за нее отдуваюсь. У Виктории, кстати, в отличие от нее, хватило ума отказаться от сомнительного предложения. «А что, вам известны подобные случаи?» – спросила я. «Когда кого-то шантажировали?» «Нет, никаких конкретных случаев я не знаю», – покачала головой Виктория. «Просто предполагаю, что он пользовался такими методами, что вполне в его характере. Роман был человеком, начисто лишенным понятия о совести. Да он сам хвастался, когда угрожал мне, что может легко подчинить себе почти любую девушку. Я, кстати, склонна этому верить, потому что хоть он был отъявленным лжецом и мерзавцем, но при том очень обаятельным и внушающим доверие. В чудесах лицемерия он достиг полного мастерства». Виктория похрустела тонкими пальцами и взяла еще одну сигарету. «Вы спрашивали, кто мог желать ему зла?» напомнила она мне. «Понятия не имею». «После того, как вы узнали, что представлял собой наш брак, вы уже поняли, что мы оставались абсолютно чужими людьми. Я даже не видела никого из его друзей, и приятелей, не знакома с его родителями и уж тем более не знаю никого из его коллег. Мы не интересовались личной жизнью друг друга. Хотя, признаюсь вам, что мы спали вместе несколько раз, но это случилось уже давно, еще когда я не узнала его до конца. Это были всего лишь эпизоды. и для меня, и для него. Так что, извините». Она слабо улыбнулась и развела руками. «Виктория, а у вас самой есть близкий человек? Я имею в виду мужчину?» Прямо спросила я. Соболева на миг замерла, потом ответила. «Ну, есть такой человек. А что? Какое это имеет отношение к роману, а тем более к его смерти?» «Не знаю, скорее всего, никакого», ответила я. «Но мне нужны его данные, на всякий случай». «Неужели вы думаете, что он причастен к смерти Романа?» — недоуменно округлила глаза Виктория. «Скорее нет, чем да», — проговорила я. «Но все же назовите его». Виктория с досадой прикусила губу. В конце концов, я могла вообще не говорить вам об этом. Тон ее голоса повысился. «А я ответила честно, и вы этим воспользовались». «Виктория, замечательно, что вы ответили честно. Ведь мы бы все равно узнали правду», посмотрела я ей прямо в глаза. «Наверняка нашлось бы, кому об этом рассказать. Ваши соседи, знакомые, коллеги. И если бы солгали, у меня не возникло бы того доверия к вам, что есть сейчас. Так что вы все сделали правильно. А теперь осталось только довести это до конца. Назовите мне имя и фамилию вашего бойфренда». Виктория еще некоторое время помолчала. «Его зовут Богдан Смыслов», — отвернувшись к окну, проговорила она наконец. «Но я уверяю вас, что он не имеет к этому никакого отношения. Кстати, он в курсе, что я год жила в фиктивном браке, но с самим Романом не знаком и вообще даже не знает, как его зовут». «Я так и думаю», — кивнула я, — «и спасибо за откровенность». Когда я уходила, Виктория смотрела мне вслед задумчиво и пристально, и, кажется, размышляла, правильно ли она сделала, что поделилась со мной своими личными проблемами. Выйдя от Виктории, я из машины позвонила Кирьянову и сообщила ему о результатах своего разговора. Он пообещал, что Богданом Смысловым они займутся тотчас же. Моя миссия в плане помощи органам вроде бы была выполнена, но меня продолжали терзать воспоминания о напутствии костей. Слишком неубедительными показались мне результаты выхода из дома. Ну, поговорила с Викторией, ну, выяснила ими ее друга. И все. Что же может быть еще? Разве что посетить снова место происшествия, то есть порно-студию. Ну, что там делать? Следует признать, что после милицейского шмона там вряд ли развернется та же деятельность. По крайней мере, в ближайшее время. Я завела машину и поехала домой. Там я немного отдохнула, а потом снова бросила кости. И на мое удивление и даже испуг, такое случилось второй раз за одно дело. Кости выдали мне всю ту же комбинацию. 32 плюс 1 плюс 13. Поверьте, Если вы покинете сейчас свой дом, очень скоро убедитесь, что поступили правильно. Помнится совсем недавно, они два раза советовали мне принимать все как есть и не особо париться насчет катящейся на меня лавины неблагоприятных событий. В данный момент это означало только одно, свою программу на сегодня я не выполнила. Следовательно, кажущаяся абсурдной мысль о поездке к порно-студии не лишена логики. Правда, саму логику я пока умом не просчитывала. Она-то была, но я ее не чувствовала. Я еще сомневалась, правильно ли я трактую посланную мне свыше подсказку, а ноги уже сами несли меня в направлении места преступления. Причем я не стала пользоваться своей машиной, а добралась туда на общественном транспорте, сочла, что именно так будет лучше. К этому моему решению Кости уже не имели отношения, но, как выяснилось, сие оказалось наиболее правильным. Просто интуиция. В конце концов, раскрываю преступление я, а Кости всего лишь мне помогают. Итак, я на троллейбусе добралась до дома, где Роман снимал квартиру под студию. и попутно заметила, что несколько отвыкла от городского транспорта. Как-то мне показалось дискомфортно путешествовать в железной повозке. «Слишком зажралась», — подумала я. Но все же зачем я сюда приехала? Мне это было интересно самой, потому что логически я пока что не могла объяснить свои действия. Но это часто у меня бывает, и нечего над этим смеяться, обвинять меня в дилетантизме, мистицизме, и прочих измах. Потому что факт налицо. Все скептики пребывают в безвестности, а Татьяна Иванова известна многим. Во всяком случае, тем, кому нужна помощь частного детектива в родном городе Тарасове. И вообще, закрыли эту тему. Пианист играет как может, частный детектив расследует как умеет. Главное – результат. Я потопталась по двору, наблюдая, как люди выходят из хитрого магазина. Потом прошла на скамейку, села и закурила. Подъезд, в котором снималась квартира, находился прямо напротив меня. Мне ничего не оставалось делать, как ждать, что же будет дальше. Потом я заметила стоящую неподалеку белую шестерку. В ней на водительском месте сидел молодой парень в темных очках. Он явно нервничал, потому что постоянно курил, и поглядывал на вход в здание. Я посидела минут двадцать и увидела, как открылась дверь, и оттуда вышла молодая девушка, показавшаяся мне знакомой. Она нервной походкой приближалась к машине. Парень быстро открыл дверцу, и девушка опустилась на переднее сиденье. «Бог ты мой, да ведь это же Марина!» — воскликнула я и мигом выбросила свою недокуренную сигарету на газон чем заслужила укоризненный взгляд вышедшей из подъезда пожилой женщины. Это меня совершенно, впрочем, не беспокоило. «Дай мне сигареты!» услышала я весьма резкий голос Марины, брошенный к молодому человеку. «Я хочу покурить спокойно!» И тут я поравнялась с машиной, и Марина меня узнала. Как ни странно, в глазах ее промелькнула радость. «Слышь! «А ты Таня, что ли?» Порылась она в своей памяти и, как ни странно, вспомнила правильно. «Ну да», — неуверенно ответила я. «Садись сюда! Чего здесь ходишь?» Высунувшись из окна, крикнула она мне. «Садись, садись!» — поторопила меня Марина, открывая заднюю дверцу. Я села и спросила. «Марина, а ты что здесь?» «Мне вещи нужно было забрать свои», — ответила Марина. Короче, там полный ужас. Романа грохнули, менты понаехали, все показания давали. Мы с Виктором тоже. Марина, видимо, совершенно забыла о том, что я вообще-то в курсе насчет смерти Романа и о том, что все давали показания. Парень в темных очках повернул голову, и я узнала того самого охранника Виктора, которого видела в тот день в студии. Марина же продолжала нервно рассказывать, затягиваясь и с шумом выпуская дым. «Короче, полный шиздец!» заключила она, возбужденно блестя глазами. «Прямо в мужском сортире, представляешь?» замочили его. «Мне, честно говоря, эту суку совсем не жалко!» наклонившись ко мне, низким голосом проговорила она. Сидящий за рулем Виктор недовольно посмотрел на Марину и сказал, «Марин, не говори лишнего. Чего ты вечно треплешься?» «А ты мне не указывай!» огрустнулась Марина. «Что хочу, то и делаю, понял? А не нравится, пожалуйста, до свидания!» Парень досадливо поморщился. «Ты сейчас взвинчена!» – мягко сказал он ей. «Поедем домой. Я думаю, тебе сейчас не до бесед с подругами!» Он выразительно посмотрел на меня. «Кстати, это Танька познакомься!» – перебила Марина. «Она едет с нами!» – тоном нетерпящим возражений добавила она. марина мне нужно с тобой поговорить попробовал откреститься от меня парень очень серьезно поговорить подчеркнул он ох какие мы серьезные иронично усмехнулась марина я обратила внимание что сегодня девушка пребывала в каком то бравурном настроении может быть на нее так повлияли последние события тогда она наоборот казалась какой то вялой потерянной но сегодня Этот лихорадочный блеск в глазах. «Я хочу гулять», — заявила вдруг она, вызывающий, глядя на парня. «Усекаешь, Витенька?» «Да не до гуляни сейчас», — раздраженно откликнулся он. «Как ты не понимаешь? Если будешь вести себя так глупо, имей в виду, я потом не буду разруливать все глупости, которые ты навертишь». «Ой, страшно, аж жуть», — демонстративно пропела Марина. И чего мы такие злые сегодня? Зато ты, очень веселая, недовольно глядя на подругу, заметил Виктор. Так у меня все прекрасно, сверкая глазами, веселилась она. Просто здорово! Кто-то пришил эту мразь, так что мне теперь переживать, что ли? Не радоваться надо. Послушайте, она заговорщицки подмигнула мне. Я предлагаю такое дело отметить. Вот это уже совсем лишнее, отрезал парень, и речи быть не может. Что взвелась, Марина? Ты что же, не знаешь, что я всегда добиваюсь, чего хочу? Попробуешь помешать, сделаю, как в прошлый раз. Танька, громко позвала она, хотя я сидела совсем близко. Да, позвалась я. С одной стороны, мне крайне неприятно быть свидетельницей их разборок, а с другой стороны... Может, статься кости-то как раз верно подсказали, если я наткнулась здесь на эту парочку. Может, все это ведет к разгадке? Марина наверняка что-то знает или просто цену себе набивает. Туман он для загадочности. Почему? Просто потому, что у нее такой характер. Что мне там Светка про нее рассказывала? «Я слишком много знаю. Меня пора убить». Что это, бравада или Марине и впрямь грозит опасность? Спрашивать в лоб, конечно, бесполезно. Тут она точно ничего не скажет. Ей нравится интриговать какими-то мелкими таинственными заявочками. Да и Виктор на чеку. Так что в случае чего сможет заткнуть рот своей распустившейся подружке. Но общение с ними прерывать не стоит ни в коем случае. «Мы едем ко мне», – категорически заявила Марина. «Прямо сейчас, если этот против, может ехать по своим делам». «Я не против», – неожиданно ответил парень. «Действительно, гулять так гулять». «Вы извините меня, Таня, за нелюбезное поведение», – обратился он ко мне. «Просто я очень переживаю за Марину. Меня зовут Виктор, как вы, наверное, уже поняли». «Да, поняла», – ответила я. «Я, между прочим, здесь совсем случайно». Мы со Светкой тогда легко отделались. «А чего ж ты сегодня пришла?» Удивленно посмотрела на меня Марина. «Так у меня здесь мать живет в соседнем доме», сказала я, придумав предлог для своего появления здесь и одновременно отметая возможность предложений пойти отмечать освобождение от мрази Романа ко мне. «При матери это ведь несколько неуместно. И что, сильно мурыжили менты?» — Да нет, — скривилась Марина. — Мы-то чего? Так, пешки. кого он показания дал, и его тоже отпустили. Подписку взяли. Но это ерунда. А кто пришил Ромочку, мне без разницы. Скотина постоянно меня штрафовал то за одно, то за другое. — И как вы теперь собираетесь? — А что? — запалом воскликнула Марина. Витька вон сегодня уже шуршал насчет работы. Ему предложили что-то охранять. менее стрёмная а я а я повернулась она к парню в темных очках теперь буду за счет тебя жить ты доволен доволен хмуро ответил виктор с таким видом что было ясно он совершенно этим недоволен ладно поехали виктор завел мотор и машина тронулась с места скорее подальше от поганого места прокричала марина виктор на всякий случай врубил погромче музыку и Марина сразу же начала подпевать и даже пританцовывать, сидя на месте. «Ну вот, а мне так и не удалось заработать», вернула я тему разговора в нужное для меня направление. «Ой, и не расстраивайся, в такое дерьмо лучше не влезать, это уж я тебе точно говорю». Она трясла пальцем перед моим лицом с видом человека, который оступился, но все осознал, И уж теперь ни за что не вернется к прошлому. Все это выглядело довольно картинно. Я не поверила, что Марина говорит искренне. А если и искренне, то только на данный момент и не более того. «Слушай, ведь а этот хрен с горы, которого ты пропустил, может, он и грохнул?» – закричала вдруг Марина, перекрикивая музыку. «Может, и он!» – на брови ответил Виктор. Там, сама знаешь, такой садом был. Все, кому не лень, ходили. Я что, всех упомнишь, что ли? Тем более, что Рома меня сам за сигаретами потом послал. Когда я вернулся, уже этого хрена с горы, как ты выразилась, не было. Я ментам все рассказал. Ко мне вроде претензий никаких. Фоторобот составили. И все. Короче, пришел какой-то хрен. Повернулась слова охотливая Марина ко мне. И нашего Ромочку замочил. Вот и все дела. Витька его видел. А тебе повезло, что с ментами не общалась. Нас вообще столько времени продержали. Ужас! Только в семь вечера отпустили. Козлы! Вообще не терплю ментов. Тут мы подъехали к старому пятиэтажному дому, и Марина радостно провозгласила. Вот мы и на месте. Она открыла дверь машины, со смехом дернула меня за руку и увлекла за собой. Виктор внимательно посмотрел нам вслед и стал запирать машину. Не очень-то торопясь, он остался протереть автомобиль красной тряпочкой. Видимо, одной из составляющих его характера была аккуратность, переходящая в педантичность. А мы с Мариной поднялись на четвертый этаж и остановились перед обшарпанной дверью. Девушка полезла в свою сумочку и зашибуршилась в ней. Черт, вырвалось у нее! «Никак не найду ключи». Она с усиленной яростью принялась перетряхивать сумку. На пол полетели какие-то бумажки, платок со звоном, выкатилось несколько монет. «Вот он!» – облегченно вздохнула Марина, доставая с дна сумки ключ. Он оказался один, причем без всякого брелока и даже колечка. Так что не мудрено потерять такой в недрах дамской сумочки. Марина сунула ключ в замочную скважину и стала отпирать замок. Это у нее плохо получалось. Ключ постоянно проворачивался. «Блин, давно пора замок поменять», раздраженно сказала она. «Все, не могу». Девушка с досадой отшвырнула ключ и пнула дверь ногой. В этот момент, закончив гигиенические процедуры со своей машиной, подошел Виктор. Молча поднял ключ и, отстранив Марину плечом, легко открыл дверь. «Я этим займусь завтра же», — сказал он, имея в виду, очевидно, замену замка. «Спецназовец ты мой!» Чмокнув Виктора в щечку, прощебетала Марина, у которой снова поднялось настроение. Я невольно поделилась подобному эпитету. Как только не называют своих кавалеров влюбленные дамы. Мы прошли в квартиру. «Предупреждаю сразу, у меня чудовищный бардак!» радостно сообщила она, включая в прихожий свет, и добавила, разводя руками и словно оправдываясь. «Я же совершенно не приспособлена к жизни!» «Вот уж верно!» — со снисходительной нежностью, глядя на Марину, произнес Виктор и легонько погладил ее по волосам. В принципе, чудовищный бардак не произвел на меня особого впечатления. У меня и похуже бывало, особенно когда возникали, так сказать, профессиональные проблемы. Правда, стол был чересчур заляпанный, но я человек не брезгливый, так что немало не смущаясь, уселась возле него. Виктор устроился рядом. Марина подскочила к шкафчику и достала из него бутылку водки. Сейчас мы его кампоутиком разбавим, пообещала она, и пошла на кухню. Марина живет здесь одна? обратилась я к Виктору. Вообще-то с бабушкой, но та сейчас на даче, ответил он. А Марина, она, знаете ли, не любительница садово-огородных дел. Это мне, в общем-то, тоже было понятно. Я и сама такая же. Вскоре вернулась Марина, неся в руках трехлитровую банку вишневого компота. Она бухнула ее на стол и, еще раз сбегав на кухню, принесла палку копченой колбасы и хлеб. Вот как все чудесненько получается, тоненьким голоском пропела Марина, нарезая хлеб и приплясывая вокруг стола. Мы выпили по рюмочке водки, которая, сдобренная компотом, пошла очень легко. Я хоть и не испытывала ни малейшего желания удобрять свой организм алкоголем, за компанию, естественно, употребила. И еще раз порадовалась, что не взяла машину. Марина откинулась на спинку стула и весело болтала ногами. Виктор внимательно следил за ней, но сохранял спокойствие. «Марина, решилась я все-таки поговорить о том, что меня интересовало. Ну о чего менты-то говорили?» «Да ничего не говорили», — огрызнулась Марина. «Витек вон видел какого-то незнакомого, который приходил к Роману, и все. А Рома его как раз за сигаретами послал. Когда Витек пришел, Роман уже конец настал». А тут еще Валерий Николаевич явился. Шум поднялся. Антон вообще чуть не помер со страху. Вот такие дела. Она неопределенно помахала руками в воздухе. «Ментов понаехала, тьма», — продолжила она. Валерий Николаевич бегает, суетится и так, и эдак выплясывает. «На нас орет, сука продажная!» Неожиданно закончила Марина и налила себе еще водки. Выпив ее залпом, она с громким стуком поставила рюмку на стол и села, подперев рукой подбородок. Глаза ее подернулись пеленой. «И вообще!» — не твердым голосом произнесла она. «Все они там мрази! Все!» Она вдруг замолотила кулаком покрышки стола. «Марина, успокойся!» — сразу же пододвинулся к ней Виктор. «Отстань!» — резко выкрикнула Марина. «Что ты понимаешь?» «Я понимаю то, что ты сейчас говоришь вещи, о которых потом пожалеешь», — ответил Виктор. «И вообще, ты ведешь себя безобразно, как все твои подружки». «Ты моих подруг не трогай», — вызывающе посмотрела на него Марина. «Вспомни еще Иру и Лену». «Вспомню», — прикрикнул Виктор. «И не только их вспомню, твари». «Ну и пусть», — скорчила вдруг презрительную гримасу Марина. «Мне плевать, что обо мне подумают. Тем более мы здесь все свои. Верно, Тань?» Она подмигнула мне и потянулась за моей рюмкой. Я неопределенно пожала плечами. Марина налила мне водки и снова наполнила свою рюмку, плеснув в обе компота. «До дна!» – скомандовала она. Я, превозмогая явное нежелание, проглотила обжигающую жидкость и закусила колбасой. «Да!» такой простецкой обстановке, свойственной городским низам, я давно не угощалась. Ничего не поделаешь. Работа. А вот Виктор не пил, и вскоре Марина обратила на это внимание. Положа руку на сердце, она вообще, как и многие женщины, в пьяном состоянии становилась отвратительно. «А ты что?» — повернулась к нему Марина. «Брезгуешь, что ли?» — с вызовом спросила у него. «Ты же знаешь, что мне еще за руль садиться», — проговорил он, глядя на нее укоризненным взглядом. «Ой, какие мы правильные!» — тоненько протянула Марина. «А я вот неправильная!» «Ты просто дура!» — неожиданно взорвался Виктор, сжимая кулаки. «Дура и идиотка! Тварь дешевая!» Он вдруг вскочил с места, сбив стул, который с грохотом повалился на пол и с ненавистью уставился на Марину. У той от испуга даже кусок колбасы застрял в горле. Глаза ее и без того большие еще сильнее расширились и смотрели на Виктора с ужасом и недоумением. Виктор постоял так немного, отчаянно пытаясь взять себя в руки, потом тихо застонал и, подняв стул, тяжело опустился на него. Руки его дрожали. Он притянул к себе бутылку, налил водки. и выпил, ничем не разбавляя и не закусывая. «Извини», — пробормотал он, вытирая рот рукой и переводя дух. Не сдержался. Марина посидела немного в молчании, потом у нее задрожали губы. «Я знаю, что я тварь», — глухо произнесла она, опустив голову. «Знаю. Ну и что с того? Вдруг вскинула она голову. Ты тоже там работал. И зачем мне теперь строить из себя порядочную? Да? «Я тварь! Да, да, да!» Вдруг истерично закричала она, после чего громко и заливисто засмеялась.